Откуда снег? В марте 2022-го рюмочные закрывались в 22.00, будто комендантский час в Ростове, а не в Мариуполе. Мариуполь сидел в подвалах, а нам в 180 километрах восточнее не давали даже как следует выпить. Мы с Гошей оказались на ночной ростовской улице, очередной раз под жопником выперты раздосадованные. Идти было некуда. Высокой своей макушкой Гоша поймал непрошенную весеннюю снежинку. Мы посмотрели в небо. С грозной ночной серости сыпалась, Будто кто-то сверху трясет курятник. А легкие белые перышки летят к нам. И каждая тянется к другому, И вместе они в головокружительном танце. И вот, одна осела у меня на сколе, Вторая на Гошином кадыке. Мокрые лужицы слезки. Откуда снег? Морщится любовь моя. Так с войны. В репортаже с Донбасса вчера уже шел. Перед нам принесло. Я объясняю. А нас все выгоняют из рюмочных по ковидной традиции. К тому времени ковида не боялись уже даже мы. Я только вычухалась и еще кашляла. Боша болел со мной, но не страшно. Какой-то иммунитет зацепился даже в его тоненьком теле. Теперь Гоша боится, что из-за кризиса денег не станет совсем. И тогда мы будем брать фляжку на стойке и сидеть в зимнем саду публичной библиотеки. Оттуда нас будут выгонять уже в семь вечера, так что встречаться придется днем. Сидеть у всех на виду, под палеолитово-разлапистой монстерой. — Может, ко мне? — подумал, прикинул. Я вызвала умер в пригород. — Мило. С кукой маясь, Гоша длинно высунул язык и закатил глаза. В свете фонаря язык выглядел зеленоватым. Самопальный блюк Курасао. Вот вы боргоши в рюмочных. Брутальный мой дружок шутит, что это антифриз. Приехал китайчик со старым армянином за рулем. Авто охнуло и завелось не сразу, но мы двинулись. Болтали о чем-то, как всегда, пока не встали на кругу. Китайчик отказался ехать дальше. Как ни в чем не бывало, продолжали разговаривать минут пятнадцать, пока старый армянин прыгал вокруг китайчика с дефибриллятором. Ладно, подлатает, если поедем, так китайчик может и у леса охнуть. И что мы у леса в метель? Я закашлялась, Гуша выругался. Мы вылезли. Другая машина везла нас домой нежно и убаюкивающе, и я ничего не помню о дороге. Дома мы забрались под одеяло и спали уютно и долго. Как мыши. Мяуканье и бездонный взгляд разбудили меня. Мальчик хотел завтрак. В такие дни, как тот, мы не вставали с постели. Мы ели и пили, никуда не ходили. Мы были счастливы. Но анубисы ждут. Надя ушла на смену. Надо ехать. Выгуливать анубисов. Кормить их. Вызываем такси. Аэропорт закрыт месяц как. Машин за городом почти нет. Мы ждем. Я провожаю Гошу во двор. Долго стоим, обнявшись. Вот авто. Как то, Как-то нужно отпускать. Каждый раз это грустно, будто навсегда. Я хожу по дому потерянная. Там постою, там полежу. К вечеру снова начнёт мести. на кружку я мыть не стану. Добью остатки чая. Оставлю рядом с кроватью, будто он всего лишь вышел на минутку в туалет. И сейчас вернется. В ванной с нежностью уставлюсь на его зубную щетку. Это моя вообще щетка, но стала его, теперь ждет. Он старается лечь в кровать всегда с моей стороны, и я ему уступаю. Когда его нет, лежу на своем месте и представляю, как здесь был он. Длинные его косточки, печальные его глаза. И в этой доброй тоске с примесью любовной горячки Я думаю, что если загонят в подвалы нас, я и сама-то начну кашлять так, что, может, калекой стану. А Гоша мой и вовсе не высидит. Сырость и холод, от которых все усугубится за час. Не то что за месяц. Простая простуда, набравшая волну, как цунами. Перерожденное воспаление легких. Гошин обычный приступ. Шансы выйти, из которого дает только скорая, и кислород в баллоне, адреналин в игле. Даже прилета не надо, посади людей в подвалы, разломай инфраструктуру, все прикопают тихо, меж домов, на клумбе у детской площадки, во дворике, может, и в братской с какой-нибудь старушкой или старичком. Тут здоровых валит детей. И дела никому не будет до смерти инвалида. Меньшего зла среди невыносимого ужаса. Бесполезный даже для войны и репродукции. Никчёмный с точки зрения здравого смысла. Заранее обречённый. С погибелью венчанный. Сколько таких чехоточных братиков делают свой последний безымянный вдох в подвалах. И никому ведь даже не жалко. Там он ручку оторвало у ребенка. Так это не очень жалко. Сам дышать не сможешь, если будет жалко так, как должно быть. Привезли картошку на рынок. Рвануло нарядом. Живые поползли по ошметкам. Собирали картошку. В крови была картошка. А что делать? В ближайшем мирном городе и не нахмурились. Пошли в киношку смотреть войнушку. Пили сладкую воду. И ведь люди неплохие. Просто чувствовать слишком больно. Голова оторвется, если понять. Проклят без милосердия мир, но что это? Капли стеклянные бьют в окно. Да и ты, мой любимый, добрался домой и шлешь всякие глупости. Есть же любовь среди всей нищеты. Есть ты и твои Анубиса. Есть я, и я тебя жду. И страшно думать, что твоя грядущая смерть в цивилизованной палате, на белой простыне, в руках у врачей, которые пытались тебе помочь, по нынешним временам тянет на счастье.